Глава двадцать четвертая Александра Домой вернулась в каком-то разбитом состоянии. От венца предусмотрительно отказалась, а едва бывший приступил к еде, изобразила, что приняла срочный звонок от подруги и из кафе буквально сбежала. Заглянув в пустой холодильник, горестно вздохнула и, достав из буфета пачку гречки, поставила на газ маленькую кастрюльку. Финансы содрогались в предкоматозном состоянии, поэтому режим экономии властвовал, постепенно захватывая все сферы моей жизни. Когда по кухне поплыл нелюбимый с детства запах, я убавила огонь и, удалившись в комнату, рухнула на кровать. Состояние скатилось к настроению поплакать, но, встряхнувшись, я врубила на телефоне любимый плейлист и, воткнув в уши капельки наушников, начала пританцовывать по комнате. Пять минут спустя, погрузившись в музыкальный транс, я уже скакала перед зеркалом, как пьяная лошадь, самозабвенно подвывая любимой певице. На очередном нелепом пируэте голова чувствительно закружилась. Ну да, жрать-то надо нормально, а не упихивать в себя буру жижу, в которой всякие витамины и минералы, но невкусно же, не желая сдаваться, дотанцевала до кровати. Но в этот момент... Долбящую по ушам мелодию прервал сигнал входящего звонка. От неожиданности плюхнулась на кровать, но, промахнувшись, оказалась на полу. Наушники полетели в сторону, а я, ойкая и потирая многострадальную задницу, приняла вызов. — Да, — гаркнула раздраженно, даже не глянув на имя звонившего. — Манда! — копируя мой тон, рявкнула Камилла и, чертыхнувшись, заорала. — Дверь открой! — Мы с Дашкой чуть умом не тронулись. Думали ты уже того, этого. Не дождетесь. Хмыкнув, огрызнулась я и, выйдя в коридор, уточнила. Вы с Дашкой? Когда это вы успели так спеться? Случайно столкнулись. Помявшись, буркнула Камилла. Открыв дверь, я возрилась на две злых мордахи и, учуяв посторонний запах, метнулась на кухню. Сдергивая крышку с кастрюли, успевшей задымиться, даже обожглась. Подруги, шушукаясь и варча, зашли в прихожую, закрыли дверь и, немного повозившись, вскоре появились и в кухне. О! -о, -о, -о, -о! протянула Дашка и, зажав нос, прогундела. Это мы удачно зашли. Высокая кухня намечается, не иначе. Ничего ж то, мы со своим, фыркнула Камилла и, подойдя к столу, начала выгружать из объемного пакета контейнеры с роллами и чизкейками. Чуть слюной не захлебнулась! пока девчонки накрывали на стол, открыла окно и, размахивая кухонным полотенцем, начала изгонять вонючий чад. Чувствуя на себе пристальные взгляды, нахмурилась, а, обернувшись, буквально выпала в осадок. — В честь чего это? — проквакала, изучая подозрительным взглядом ломящийся от любимых вкусняшек стол. — А что, нужен особый повод для уютной встречи с подругами? Поиграв бровями, мурлыкнула Камилла и, переглянувшись с ухмыляющейся Дашкой, Протяжно выдохнула. — Ладно, ладно, раскусила. Повод и правда есть, но сначала давай перекусим. Ты уже совсем исхудала со всеми этими траблами. — С каких пор вы спелись? Уперев руки в бока, фыркнула я и, не дождавшись ответа, плюхнулась на табуретку. Пододвинула к себе один из сетов и, вооружившись палочками, заворчала. — Похудеешь тут с вами. — Сань, тут такое дело! Сунув в рот большую ролину, прошамкала Дашка. Несколько минут сосредоточенно жевала, а потом расплылась в довольной улыбке. — Мы тебе, кажется, работу нашли. — Кажется, где? Кем? Помня о своих неудачах на трудовом поприще, без особого энтузиазма буркнула я. Утромбовала за щеку вкусняху и, закатив глаза от гастрономического оргазма, грустно поделилась. — Если это салон элитного белья, то не пойду. Жабы задавят на конкурентов работать. — Не, — поспешила успокоить Камила. — Компания очень крупная, многопрофильная. К тому же у них сейчас планируется расширение и... — Почему ты, ой, то есть вы обе решили, что меня туда возьмут? — С твоими знаниями в области бизнеса с руками оторвут. Воодушевленно подхватила Дашка и, загибая пальцы, перечислила. Анализ рынка, планирование, маркетинг... Работа с поставщиками, продвижение. Это отличный шанс не только выбраться из долговой ямы, но и обзавести с полезными связями. Так, стоп. Перестав жевать, насторожилась я. Повторюсь, как вышло, что вы обе в курсе всего. Да ерунда, отмахнулась Дашка. Обзванивала старых подруг, а одна из них, оказывается, в этой компании работает HR. -ом. Лариска подбирает кадры, формирует резерв, назначает собеседование и все такое. — Допустим. Отложив палочки, выдавила я. И, переведя прищуренный взгляд на Камилу, буркнула. — А ты тут при чем? — Так я же говорю. Снова встряла Дашка. — Я попросила Лару назначить тебе собеседование. Она спросила твое имя, чтобы записать. А когда я назвала, оказалось, что ты уже в списках соискателей. — Как это? Опешив, охнула я. И, подавшись вперед, открыла рот для очередного вопроса. Но Камила меня опередила. — Это я подсуетилась. Мой изверг снизошел до личной рекомендации. Так вот, оказывается, владелец этой компании – его друг. Ну, или знакомый, или партнер, не помню уже. Короче, собеседование завтра в десять. «Ну, еще не факт, что возьмут». Стараясь держать преждевременное ликование, протянула я скептически. «Поэтому мы и пришли», – потирая руки, намекнула Камила и, смерив меня дотошным взглядом, сообщила, «Доедай, и будем готовить тебя к успешному трудоустройству!» От многозначительных взглядов подруг стало слегка дурно. «Чего меня готовить-то? Я же не кура гриль Подруги вдоволь насладились моим затравленным видом, а потом, не сговариваясь, зашуршали скучающими в сторонке пакетами. Дашка вытащила ноутбук и, нацепив на нос очки в модной оправе, начала наяривать по кнопкам со скоростью дятла. Иногда замирала, бросала на меня задумчивый взгляд и, поджав губы, продолжала вытворять что-то непонятное. «Создам тебе новое резюме», — глянув на меня, сообщила она снисходительно и, погрозив пальцем, предупредила. «Тебе останется прочитать и вызубрить? Никакой тины. Ты высококлассный специалист, поняла!» Камила, понимающе покивала и, выдержав театральную паузу, Выудила из второго пакета нечто... — Это что за шкура седого мамонта? — нервно хмыкнула я, и, ткнув пальцем в блондинистый пучок, расхохоталась. — Шиньон? — Не, я это не надену. — Наденешь? Куда ты денешься? — хищно проурчала подруга, а у меня в голове раздался ее дьявольский хохот. — Издеваешься? — взвизгнула я, и, тряхнув волосами, усмехнулась. «Чем тебе моя прическа не нравится?» «Нравится!» — не раздумывая, брякнула Камилла и, сведя брови на переносице, отчеканила. «Корпоративный стиль? Не слышала о таком? Так вот, ты, конечно, красотка, но кудряшки придется залезать. Сверху нацепим хвост и подберем тебе строгий костюм и туфли на шпильке. Макияж нейтральный. Обязательно чулки и... «Фу, как скучно!» — скуксилась я. «Потерпи хотя бы один день!» — строго рявкнула Дашка. И, смерив меня взглядом учительницы первых классов, продолжила пояснять более терпеливо. «Пройдешь собеседование, получишь должность, немного адаптируешься, а потом чуди сколько влезет!» «Что там за босс такой, что надо так в ее... простите, упорствовать?» «Нормальный он!» — показав мне два больших пальца, заверила Камилла и, подмигнув, добавила... Мой Ирод гарантию дал, что мужик что надо. «Кому надо?» – проблеял я, окончательно теряя нить разговора. А подруги переглянулись и, закатив глаза, раздраженно выдохнули.